Глава третья. Подходящая вакансия. Оля внимательно рассматривает собеседника. Его глаза прищурены, на губах появляется усмешка, словно знал, кто сейчас к нему придёт, словно знакомый много лет. Однако девушка видела его всего раз в жизни, но этот момент запомнился ей... Нет, не запомнился. Оля забыла о нём через пару минут после скоропостижного исчезновения. Она даже не сразу сложила дважды два, не сразу вспомнила эту стычку на дороге. «Если бы не этот вырвиглазный красный костюм...» «Ты? И вам добрый день, Ольга», — говорит нарочито деловым тоном «парень». Сейчас Оля сравнила бы его с мужчиной где-то за тридцать, даже на мальчика-гея не похож. Или появившаяся щетина так сильно влияла на возраст и ориентацию. Только это мало волновало девушку. Само появление перед ним после той встречи не предвещало ничего хорошего, не говоря уже о принудительном приезде сюда. Сами подумайте, разве нормальный человек будет похищать миролюбивых граждан? Ты какого хрена тут устроил? Девушка в два шага преодолела расстояние между ними и наклонилась к собеседнику. Грудная клетка ходила туда-сюда, глаза яростно пронзали парня, а он сидел так же расслабленно, как и до этого. Почему? Он ведь должен испугаться, что Оля врезать может. Что, не боится? — Сядь, — так же спокойно попросил он. — Чего надо от меня? К чему этот дешманский спектакль? — Сядь, — говорю. Парень не повысил голос, однако его тон заставил в голове Оли что-то щелкнуть. И она послушалась, вопреки доводам и душевному сопротивлению. Шагнула обратно и села на стул. Медленно, тихо. а затем сложила руки на коленки, как послушная воспитанница женского пансионата. Докатилась. «Так-то лучше. Теперь ближе к делу». «Серьёзно? К делу? Он за дуру меня держит?» — негодовала девушка, глядя на мужчину из-под бровей. Кулаки сжаты, пальцы впиваются в кожу. Неприятно, кстати. Но эмоции затмевали физическую боль. «Ты хорошо танцуешь». «Надо же!» — удивил. «Так, стоп. Откуда ты знаешь?» Мужчина почёсывает сначала свою щетину, переводит взгляд от Оли к открытому ноутбуку, затем снова к Коле. Но перед этим поворачивает компьютер лицом к девушке и нажимает на пробел. Тут же пошло видео. То самое, которое они с Серым записали недели две назад. Причём он включил не с первой минуты, а где-то с середины, ближе к концу. Как раз на этом моменте начался её танец. Оля снова наблюдала за каждым своим косяком, за ошибкой в связке. Как всегда, впрочем. Но замечали ли это другие? «Вы устроили настоящий спектакль. Браво!» Он с довольным видом закрывает крышку ноутбука. «Предлагаю работу». «Что? Вот так просто? Без резюме? Без собеседования? Просто работу? Вы в это верите?» Оля смотрит на мужчину во все глаза. Кулаки её медленно разжимаются, челюсть постепенно свисает до пола, а в голове... Лучше не знать, что там творится. «Какую?» — на всякий случай переспросила она. «Танцевальную». Оля не могла поверить своему счастью. Она, девчонка с улицы, принята на работу. Причём не просто на «принеси-подай», а на профильную, о которой даже мечтать не могла. Когда-то давно она мечтала стать знаменитой танцовщицей, воображала, что будет сверкать в какой-нибудь известной танцевальной студии. Но это всего лишь мечты. Были. Теперь они начинают потихоньку сбываться. Или... Что-то тут нечисто. И что мне нужно будет делать? Как это что? Танцевать, конечно же, ответил он, глядя на Олю, как на дурочку. И всё? И всё. А сколько платят Глаза собеседника тут же заблестели, а на губах заиграла улыбка с новой силой. Размер зарплаты и остальные нюансы описаны вот здесь. Мужчина протянул какие-то бумаги, в которых Оля ни черта не понимала. Она, конечно, и до этого читала договоры, но сейчас почему-то радость и предвкушение от того, что её ждёт, затмили всё. Она даже не сразу прочитала имя человека, с которым заключает договор. «Вермутов Феликс Кириллович». Ну и имечка фыркнула про себя Оля. А нет, Оля всё-таки заметила два главных пункта договора, выделенных жирным шрифтом. Заработная плата в месяц была вполне приличной, даже в несколько раз больше, чем в той же пиццерии. И ещё один. Полная конфиденциальность? Да. Вот это заявление. И что же она не должна рассказывать? Оля ведь не с бумагами возиться будет, а танцевать. Хотя... «Да, этот пункт важен, а то получится как в шаге вперёд, когда выступления ребят слили в сеть». «Хорошо, а где подписать?» «Последняя страница». Не думая, Оля ставит свою подпись в двух экземплярах договора и передаёт бумаги собеседнику. «Отлично, пойдёмте знакомиться с коллективом». «Ух, как волнительно! Оказывается, её жизнь не так ужасна, как могло казаться раньше». Эти две недели мучений стоили того, чтобы потом, наконец-то, она наладилась. Интересно, что её ждёт? Ответ на этот вопрос никто не знает. Ну, почти никто.